Глава пятая Я проснулся с тревожным чувством какой-то безвозвратной утраты, темным пауком, затаившимся в подсознании. За окном моросил, заполонив серой туманной пеленой низкое берлинское небо, беспросветный дождь, унылый спутник, вступивший в свои права осени. Впервые за многие и многие месяцы... Я вдруг ощутил себя опустошенно и безраздельно свободным и никому ничем не обязанным. Или, может, точили меня всего лишь одиночество и осознание своей ненужности этому миру. Хотя, как сказать, кое-кто, наверное, и жаждал встречи со мной. Другое дело, очутиться в компании этих жаждущих означало изучить на практике нравы проголодавшихся тигров. Я спустился на первый этаж пансиона, где за чашкой черного кофе с тостиками погрузился в размышление о своей незавидной долюшке. В принципе, я оказался в положении беглого преступника, уже не способного вступить ни в какие перспективные отношения ни с российскими, ни с германскими, ни даже с американскими властями. Мордоворот Сэм наверняка расставил сторожки в компьютерах всех европейских консульств, отныне превратившихся для меня в капканы. Никакими документами, за исключением удостоверения водителя, я не располагал. Денег при ежедневных расходах на гостиницу мне хватило бы ненадолго. Словом, ситуация выглядела довольно-таки кислой. По окончании завтрака хозяин пансиона на ломаном английском сообщил, что мне пришла пора выметаться, ибо на сегодняшний день все комнаты особняка зарезервированы иными постояльцами. Выйдя в туманное пространство, пронизанное взвесью дождя, я неожиданно вспомнил, что оставил в припаркованном неподалеку БМВ пакет с бутылкой и орешками. Собственно, пропади она пропадом, эта бутылка. Меня интересовала машина, ведь ключи и технический паспорт со страховым свидетельством находились у меня в кармане. А сие означало, что я мог управлять БМВ на законном основании, если только мои недруги не заявили в полицию о совершении разбойного завладения их автомобилем вооруженным дезертиром». БМВ мог себе под дождичком на том самом месте, где я его и оставил. Открыв дверцу, я уселся за руль. Итак, имущество мое составлял угнанный автомобиль и два пистолета. Основательный стартовый капитал для начинающего джентльмена удачи. Я завел двигатель, намереваясь отправиться в путешествие по неясному покуда маршруту. Как вдруг... В зеркальце бокового обзора заметил мужчину лет 45 в промасленной спецовке и кожаной кепочке, волочившего на складной тележке обшарпанную стиральную машину без одной боковой стенки. Местом последнего пребывания машины, по всей вероятности, была помойка. Поравнявшись с БМВ, мужчина в кепке, истомленной депортацией габаритного и тяжелого агрегата, остановился передохнуть, закурив папиросу, что моментально выявило его советское происхождение. Я приспустил боковое стекло, предложил. «Давай помогу! Грузи металлолом в багажник! Довезу!» Мужичонка испуганно воззрился на роскошный автомобиль. «Да грех на такой машине!» — молвил растерянно. «Не стесняйся, дядя. Ехать-то далеко. Километра три. И зачем тебе такая аппаратура?» — полюбопытствовал я, помогая уместить в багажник громоздкую рухлядь. «Отреставрирую, будет как новенькая!» — донесся уверенный ответ. «У меня дома вторая такая же. Из двух одна слепится!» По дороге рукодельник-реставратор представился мне как Валера. Сказал, что работает вольно-наемным сантехником в располагающейся в Карлсхорсте танковой бригаде и занимает в одном из здешних жилых домов служебную армейскую квартиру. Мне по неволе пришлось соврать, что, дескать, прибыл в Германию с целью частного бизнеса. В Берлине второй день и нахожусь, покуда в состоянии свободного полета». Легенда по своему существу банальная и не способная кого-либо удивить. Подобных искателей легких денег и заграничных приключений без определенных занятий на земле Германии находилось предостаточно, и поток их, хлынувший с территории развалившегося союза, увеличивался день ото дня». «Совместными усилиями мы заволокли стиральный агрегат в Валерину квартиру с единственной крохотной комнатенкой и тесной кухонкой. Равно как жилые, так и подсобные помещения данной квартиры представляли собой единый склад разнообразного утиль сырья». Здесь хранились части швейных и стиральных машин, проржавевшие велосипеды, с полок свисали душевые шланги, пучки проводов и генераторные ремни разного типа автомобилей. В одном из углов, подпирая потолок, громоздилась резиновая колонна из старых автопокрышек, а на протянутых под потолком нитках сушились грибы, вобла и проездные билеты для поездок в метро. Уловив мой озадаченный взор, хозяин пояснил, что дары германских рек и лесов в значительной степени экономят его бюджетные средства, а использованные билетики являются собой предмет бизнеса, ибо путем долгих изысканий им, Валерием, разработано ноу-хау по смешиванию трех импортных тормозных жидкостей, в результате чего получается состав – бесследно удаляющий отметку, которую наносит на билет-контрольный автомат при входе в метро. Как пояснил рукодельник, билеты, обработанные чудо-составом, затем проходили помывочную процедуру, сушку и разглаживание утюгом, после чего предназначались для реализации за половину номинальной цены офицерам и вольно-наемным служащим гвардейской танковой бригады. В честь состоявшегося знакомства я предложил распить залежавшуюся в машине бутылочку немецкого сухаря, чему Валерий не воспротивился, угостив меня в свою очередь борщом собственного изготовления и рассказами о здешней гарнизонной жизни. Валерий работал по контракту, получая грошовую зарплату, треть из которой отдавал в качестве взятки военному начальнику, шантажирующему его возможностью сокращения штатов как, впрочем, и остальных подчиненных ему вольнонаемных, всяческими правдами и неправдами пытавшихся задержаться в Германии до последнего дня вывода войск, после которого многим предстояло отправиться в нищую российскую глубинку, пораженную безработицей и упадком. Именно такое будущее уготавливалось и Валерия, чья семья ныне проживала в одном из поселков Краснодарского края. А он, высылая иждивенцам регулярные денежные переводы, четвертый год ишачил в оккупационной армии, параллельно подрабатывая на шабашках у немцев и не от хорошей жизни собирая по свалкам разнообразное барахло, которое, по его словам, денег стоило немеренных в условиях российской провинции. На дорогах не валялось, а после реставрации еще способно было прослужить долгие лета. Вслед за борщом Валера поподчивал меня белыми грибами, тушеными с лучком в сметане, не без удивления комментируя странное пренебрежение немцев к дарам дикой природы. «Тратят деньги на шампиньоны какие-то, а нормальных грибов не собирают. У них даже штраф за это положен. О порядочки!» «Охрана природы», — заметил я. — Ага, точно. По лесу идешь, зайцев целые выводки. И даже не убегают черти. А куда им бежать с такими задницами раскормленными? Не зайцы, а синбернары какие-то. Один раз прыгнет, полчаса перекуривает. Это у нас зайцы. Да, он тебя как увидит, сразу четвертую передачу влупит. И только ты его видел. Поблагодарив гостеприимного хозяина, я уже собирался откланяться как вдруг Валера предложил. «Если жить негде, смотри, оставайся, а там со временем подыщешь себе жилье. Машину во двор загони, туда никто не сунется. У меня, конечно, не этот, не Халидей Ин. Ударение в слове «Халидей» он сделал на последнем слоге. «Но разместимся!» Лавируя между пирамидами картонных коробок, заполонивших комнату, мы вышли на узкое свободное пространство между двумя диванами, стоящими друг против друга. «Мой правый, твой левый!» — пояснил Валера. «Спасибо!» — сказал я. «Предложение неожиданное, но приятное. Я заплачу сколько надо». «Да ты чего!» — всерьез обиделся Валера. «Какая еще плата? Охренел, браток!» «Больше, чтобы не заикался!» Несмотря на бедность, был Валера человеком жадным, гостеприимным, и на чужих трудностях денег не наживал. Это я усек сразу. «Хорошо», — сказал я. «Тогда пошел в магазин, ужин за мной». Снять квартиру в Карлсхорсте особой проблемы не составляло. Плати взятку ответственному офицеру и въезжай на свободную служебную площадь. Многие пустующие апартаменты, оставленные уже съехавшими на родину военными, попросту нагло оккупировало разномастное шатие братья подобных мне бродяг-нелегалов, занимавшихся ночными набегами на магазины, угонами машин и организациями притонов с дешевыми проститутками и наркотиками. Я к ответственному офицеру на поклон идти не хотел, поскольку вполне мог угодить из его кабинета в комендатуру, как находящийся в розыске дезертир, а присоединение же к преступным элементам считал и вовсе негодным делом. Жизнь в их крысиных гнездах была мне глубоко отвратительна и сулила, в итоге, ту же комендатуру и последующее выдворение из страны в тюремные чертоги». С другой стороны, приживание у Валеры не могло длиться бесконечно при всей благосклонности ко мне добрейшего и либерального хозяина, трудившегося на многочисленных работах с утра до глубокой ночи. В один из дней Валера явился в настроении весьма приподнятым, сообщив, что ему подфартило с очередной халтуркой. Один из иммигрантов взял в аренду у армии огромную заброшенную квартиру под склад промтоваров, и теперь намеревался снабдить ее прочной стальной дверью и решетками на окнах. Осуществление данного проекта целиком и полностью поручалось Валере. Я предложил свою кандидатуру для помощи в работах в качестве бесплатной рабочей силы. От помощи Валера отказался, сказав, что управится сам. И единственное, в чем я могу ему подсобить, перенести на место шабашки необходимый инструмент и сварочный аппарат, хранившийся у него на антресолях в туалете. Заброшенная квартира впечатляла громадными комнатами с кафельными печами, высокими потолками и широкими окнами, выходившими на тихую улочку, носившую интересное название «Антернахерштрассе». Название улицы Валера прокомментировал так. «Вот приеду домой, друзья меня и спросят, какого, Валера, ты ошивался на этом штрассе?» Вскоре прибыл арендатор помещения, грузный лысый человечек со слюнявыми губками и голубенькими невинными глазками младенца, удивленно взирающими на мир, словно в небо вопрошая, а куда, собственно, я попал? Арендатора звали Изя. Изя находился в Германии в качестве легального переселенца из города Ленинграда, обласканный и обухоженный немецкими властями, решившими компенсировать импортом советских евреев урон, нанесенный их популяции во времена утверждения своей власти арийским населением страны изя излучал благополучие высокомерие крайнее довольство собой и умиротворенную хроническую сытость отдающую явным перееданием деликатесов то и дело растопырив женоподобные пухлые ручки изя озабоченно ощупывал ими свое тугое пузо на котором едва сходилась рубашка глядя на этот странный массаж Я порекомендовал арендатору заняться хотя бы легким спортом, типа утренних пробежек, на что последовал неприязненный вопрос. Дескать, не являюсь ли я пропагандистом здорового образа жизни? Я ответил, что и сам нахожусь в состоянии глубокой растренированности и с огромным бы удовольствием пошел в какой-нибудь спортклуб восстановить упущенную физическую форму. Узнав, что я искушен в восточных единоборствах, Изя озабоченно призадумался. Затем своим изумленным младенческим взором изучил габариты моей фигуры и, наконец, спросил, в чем состоит род моих занятий на нынешнем этапе быстротекущей жизни. «Я поведал, что нахожусь в Германии относительно недавно» намерен устроиться тренером карате или дзюдо, и если имеются предложения на сей счет, готов их заинтересованно рассмотреть. На это Изи ответил, что в кадровой структуре его бизнеса существует вакансия охранника и одновременно грузчика, ибо он занят каждодневным развозом товаров широкого потребления по воинским частям и магазинчикам эмигрантов, а источником же товара является его сестра, кочующая в регионе Юго-Восточной Азии от одного портового склада к другому. «В день буду платить шестьдесят марок», — предложил Изя. «Кроме того, можешь брать барахло по закупочной стоимости. Устраивает?» Я с готовностью согласился, но вовсе не потому, что нуждался в барахле по закупочной стоимости и в этих марках. Мне просто было необходимо движение в любом направлении из того тупика, в котором я оказался. Хотя мой новый командир и попутчик — Ни малейшей симпатии во мне, ни внешностью своей, ни манерами не вызывал. Изя чем-то напоминал гладкого насосавшегося клопа, уверенно и опытно пользующего свои безропотные жертвы. — Считай, ты уже на работе, — заявил он безапелляционно. — Садись в машину, едем ко мне домой. Выгрузим старую мебель и сюда ее, на склад. Жил Изя неподалеку от Бранденбургских ворот в добротной новостройке, переданной добрыми немцами, социально нуждающимся иммигрантам советско-еврейского происхождения. Хотя, судя по машинам престижнейших моделей, плотно у дома припаркованным, пожаловаться на слабую материальную базу своего бытия жильцы могли лишь с целью вызова гнева Господнего. Оплачиваемая государством четырехкомнатная комфортабельная квартира эмигранта Изи, получавшего как практически и все его собратья пособия на жизнь и нигде официально не работающего, вмещала в себя антиквариат, телевизоры последних моделей, мебель натуральной кожи и красного дерева, хрусталь и старинный фарфор что наводило на естественную мысль о серьезных доходах безработного хозяина, снабжающего азиатским барахлишком горячо им любимую Красную Армию. Из квартиры мы вынесли спальный гарнитур, по моим понятиям, вполне приличный, но не устраивающий изюстандартностью форм и линий. Видимо, вкус изи утончался пропорционально возрастанию извлекаемых им дивидендов. Что же касается меня, то я бы с немалым удовольствием сменил тесный диванчик, на котором обретался в комнатенке Валеры, на двуспальное ложе с двойным матрацем, перевозимое нами на склад в кузове грузового Мерседеса моего бесившегося с жиру работодателя. Прибыв обратно на склад, мы застали там Валеру, приделывающего к окну решетку из сварной арматуры. И еще двух хорошо одетых молодых людей, как выяснилось, знакомых Изи. Молодые люди, приехавшие на Порше, сопровождали огромный грузовик-рефрижератор, закупоривший своей громадой узенькую улочку перед нашим домом. — Изя, как же так? — начал один из молодых людей укоризной. Ты говорил, что склад оборудован, везите товар, а тут еще и двери приличной нет. Что за дела? Изя завращал наивными своими глазками, что-то усиленно проворачивая в изворотливом уме. — Зато есть сторож, мастер карате, сообщил невозмутимо, потрогав мой бицепс пальчиком. — Вот, хотите проверить уровень его боевой подготовки? Милости просим. — А, — сказал другой парень, — это другое дело. «Давай, мастер, разгружай рефрижератор! Укрепляй мускулатуру! Зарплату плачу двести марок!» Я вопросительно посмотрел на Изю, одобрительно мне кивнувшего. Рефрижератор был плотно забит верхней мужской одеждой, шерстяными пиджаками, дорогими мужскими костюмами, плащами, джинсами, зимними и осенними куртками. Производя разгрузочные работы, я, слушая комментарии Изи, уяснял, что одну из комнат склада он намеревается сдавать в субаренду своим знакомцам. А машина со шмотками, скорее всего, краденая, поскольку молодые люди, также легальные иммигранты псевдоеврейского происхождения, специализируются на похищении грузовиков с товаром по всей территории европейского материка. Изя едва ли ошибался в таком утверждении. Молодые люди, расплатившись со мной, укатили, даже не удосужившись подсчитать количество выгруженной из рефрижератора мануфактуры. Единственно, сказали на прощание, что приедут за ней со своим покупателем через неделю. Текс, рассуждал Изя, с любопытством рассматривая сваленный накрашенный суриком деревянный пол груды одежды, упакованные в целлофан. «Есть, Толя, замечательная идея. Может, здесь и поселишься, как считаешь? Одну персональную комнату тебе выделим. Спальный гарнитур тем более имеется. Оборудуешь себе кухню. Толчок здесь удобный, чистый. Ванну поставишь». — Ванну найдем, — откликнулся со стремянки Валера, укрепляющий ударными темпами уже третью решетку на очередном оконном проеме. — И ванну, и мойку для кухни. Да тут в Карлсхорсте этой мебели бесхозной на целый город хватит. Газ проведем, плита у меня есть. — Во! — кивал Изи. Буду вычитать из твоей зарплаты марочек двести за жилище и прибавлять триста, — сказал я. — За что? — За должность сторожевой собаки. — А, это ты верно. Хорошо. Давай без математики. Сойдемся в нулях. — Как? — Идет. Я отправился в уготованную мне комнату, просторную, с желтой кафельной горкой печурки, с широким подоконником. От прежних хозяев в комнате остался потертый бархатный диван серо-фиолетового цвета с засохшими от голода клопами. Два металлических стула с фанерными сидениями, обтянутыми потрескавшимся дермантином. В углу были свалены новенькие шинели с нашивками армии ГДР. Два знамени с государственным гербом уже несуществующего немецкого социалистического государства, бронзовые бюсты Ленина и Маркса. «Маленькая свалка истории». «Устраивайся тут, — напутствовал меня Изи. завтра утром за тобой заеду, а сейчас помоги мне барахлишко вынести». «Какое? Ну, какое, какое!» Из привезенного ему на ответственное хранение товара Изя отобрал себе пару костюмов, кашемировый пиджак малинового цвета и легкую спортивную куртку. «Классный прикид!» — поджав слюнявые губки, констатировал он, загружая похищенное у воров имущество в «Мерседес». «А как же...» — растерянно начал я. «Именем революции!» — кратко ответил Изи.